Глава 18. День Потемкина. С первого взгляда казалось, что Григорий Александрович ничуть не утратил своего могущества. Роль его в устройстве государственных дел по-прежнему была первенствующая. Имя его имело такое же, как и прежде, обаяние в придворных сферах. Но... Это «но» было и у Потемкина, Хотя императрица и относилась к нему по-старому благосклонно, однако порой замечалось с ее стороны как бы какое-то тайное предубеждение против князя. Это были, видимо, результаты наветов графа Платона Зубова. Светлейший по самому своему характеру не был склонен к мелким интригам. Он привык сокрушать смаху одним ударом, а не валить противника под ножку. Понятно, почему этот чисто русский богатырь не мог терпеть совместничество во власти с Зубовым. Не желая иметь с ним частых встреч, князь не остановился в приготовленных для него его прежних покоях в Зимнем дворце, а поселился в Таврическом. Столкновений между этими светилами, одним еще стоявшим в зените, а другим восходящим, не было по крайней мере крупных. Из мелких отметим лишь одно. Вскоре после приезда Григория Александровича в столицу, императрица объявила Зубову, что дарит ему за заслуги имение в Могилевской губернии, заселенное 15 тысяч душ крестьян. Но потом спохватилась, вспомнив, что имение это уже подарено Потемкину. Тогда она раз за обедом сказала князю, «Продай мне твое могилевское имение. «При всем моем желании исполнить желание вашего величества», сказал весь вспыхнув Потемкин, догадавшись, для кого предназначается покупка, «исполнить не могу». «Почему?» «Я продал имение». «Кому?» «Вот ему», оглянувшись кругом, сказал Потемкин, указывая на стоявшего за его креслом молодого камер-юнкера Голынского. Императрица, догадавшись, что князь догадался о ее намерении, сильно смущенная, растерянно спросила Голынского, «Как же ты это купил имение у светлейшего?» Григорий Александрович бросил на молодого человека выразительный взгляд. «Точно так, Ваше Величество, купил», ответил с низким поклоном, догадливый Голынский. В этом поступке виден гигантский размах великолепного князя. Он не пожалел огромного богатства, швырнув его юноше, лишь бы это богатство не досталось Зубову. В общем отношении Екатерина к своему подданному другу оставалась, однако, по-прежнему благосклонной. На него сыпались милостивые знаки внимания, награды и подарки. Григорий Александрович с присущим ему тактом сам удалялся от Зимнего дворца, проводя время у себя в Таврическом. В своей домашней жизни князь всегда держался порядка, которому сделал привычку еще в молодости. Он ложился спать и вставал в назначенные часы. Впрочем, нередко, особенно в описываемое нами время, Он проводил целые ночи, хотя и лежа в постели, но не засыпая. Терпел от этого не столько сам князь, сколько Василий Степанович Попов, изумлявший всех своей неутомимой деятельностью. Когда Григорий Александрович мучился бессонницей, то беспрестанно призывал его к себе, заставлял записывать мысли и планы, отдавал различные приказания, и поручал тотчас же приводить их в исполнение. Попов являлся всегда в полной форме, работал до утра, не смыкая глаз, и, несмотря на это, когда Потемкин просыпался, первым входил к нему с донесением. Такая неутомимость Василия Степановича удивляла иногда даже самого князя, потому что Попов, не имевший буквально минуты покоя, и исправлявший самые трудные и разнообразные обязанности, был постоянно весел и бодр.